В новый, пока ещё широкий лас через Новоявленную Польшу и в Германию полетели телеграммы, уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались на юг, на юг в приморский город Одессу. В ноябре месяце вы все уже знали довольно определённо: слово Петлюра, Петлюра, Петлюра.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 которая немцы произносили по-своему петура отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днём выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в сиреневых тозах. Они ходили и фонарики сияли, не безобразничить. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вельгелем, Вельгелем. Вчера убили трёх немцев. Боже, немцы уходят. Вы знаете, Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны, какие-то остановили поезд под Бородянкой, иначе сты его ограбили. Пётлюра послал посольству в Париж.